Глава 17 Хелону действительно нужно было устранить Главка. Человека немолодого, но далеко не беспомощного старца. В том, что Хелон рассказал Веницию, было много правды. Он знаком был с Главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи и имущества. Память об этих событиях не мучила его, потому что он покинул его умирающим не в гостинице, а на поле около Ментурны. И лишь одного не предусмотрел он, что Главк залечит свои раны и придет в Рим. Поэтому, увидев его в доме молитвы, он действительно был поражен и в первую минуту решил было отказаться от поисков Лигии. Но Вениций, в свою очередь, поразил его не менее. Хелон понял, что должен выбирать между страхом перед Главком и местью, и преследованием со стороны могущественного Патриция, которому, несомненно, пришел бы на помощь другой, еще более могущественный, Петроний. И Хилон перестал колебаться. Он подумал, что лучше иметь маленьких врагов, чем больших, и хотя трусливая душа его содрогалась от кровавых мер, он решил убить Главка, чужими, впрочем, руками. Всё дело было в выборе людей и относительно их был у него план, о котором упомянул он Венецию. Проводя ночи в кабачках среди бездомных людей, лишенных чести и веры, он легко мог найти таких, которые охотно взялись бы за подобную работу. Но еще легче они могли бы, получив деньги, начать свою работу с него первого, или, взяв задаток, вынудить у него всю сумму угрозой выдать его в руки вигилий. Впрочем, за последнее время Хилон почувствовал отвращение к Черни, к грязным и вместе с тем страшным личностям, которые гнездились в подозрительных домах на Субуре или за Тибром. Меряя все собственной мерой, не глубоко воспринимая христиан и их учения, он думал, что и среди них найдутся нужные ему люди, а так как он считал их честнее прочих, то и решился обратиться к ним» представив все дело в таком свете, чтобы они взялись за него не только из-за денег, но и ради торжества справедливости. С этой целью он пошел вечером к Еврикию. Хелон знал, что тот предан ему всей душой и сделает все, чтобы помочь. Будучи, однако, по природе осторожным, он и не думал довериться ему вполне и раскрыть свои намерения, которые, кроме того, стали бы в явное противоречие с представлением старца о добродетели и богобоязненности Хилона. Он хотел иметь готовых на всё людей и с ними договориться таким образом, чтобы ради самих себя они оставили все дело в вечной тайне. Старик Еврикий, выкупив сына, нанял одну из тех маленьких лавочек, которых было множество около цирка» чтобы продавать там оливки, бобы, хлеб и подслащенную медом воду посетителям церковых состязаний. Хилон застал его дома, устраивающимся в новом помещении, и после приветствия во имя Христа стал говорить о деле, которое привело его к старику. Оказывая им услугу, Хилон рассчитывал на их благодарность. Ему нужны два или три сильных и смелых человека для того, чтобы устранить опасность, которая грозит не только ему, но и всем христианам. Он теперь не богат, потому что почти все, что у него было, он отдал Еврикию, однако этим людям он заплатил бы за их услугу под тем условием, чтобы ему, безусловно, верили и сделали все, что он велит им сделать. Еврикий и сын его, Кварт, слушали Хилона как своего благодетеля, чуть ли не на коленях. Оба они заявили, что сами готовы сделать все, что он прикажет. Веря, что столь святой человек не потребует от них того, что не согласно с учением Христа. Хилон уверил их, что это так. И, подняв глаза к небу, казалось, молился. А на самом деле он раздумывал, не будет ли лучше принять их предложение, которое могло сохранить для него тысячи сестерций. Подумав хорошенько, он отказался от этого. Еврикий был стариком. Не столько может быть летами, сколько от огорчения и болезней. А Кварту всего лишь 16 лет, тогда как Хилону нужны люди крепкие и, главное, сильные. Что касается тысячи сестерций, то он надеялся, что во всяком случае сумеет значительную часть этих денег сохранить для себя. Они некоторое время настаивали, но когда он решительно отказал, покорились. Тогда Кварт сказал «Я знаю пекаря Дэма, господин, у которого на мельнице работают рабы и наемники». «Один из этих наемников так силен, что стоит не двоих даже, а четырех людей, потому что я видел собственными глазами, как он поднял камень, который четыре человека не могли сдвинуть с места». «Если этот человек богобоязненный и способный сделать что-нибудь для братьев, то познакомь меня с ним», — сказал Хелон. «Он христианин», — ответил Кварт. «На мельнице по большей части работают христиане. Есть там рабочие дневные и ночные». «Он ночной. Если мы пойдем туда сейчас, то придем к их ужину, и ты, господин, свободно мог бы побеседовать с ним. Дэм живет около Эмпориума». Хиллон охотно согласился. Эмпориум находился у подошвы Авентинского холма, недалеко от Большого цирка. Можно было пройти туда, не поднимаясь на гору, по берегу реки через портик Эмилия, что значительно сокращало путь». «Стар я», — сказал Хилон, когда они вошли под колоннаду. «Иногда плохо работает память. Да, ведь наш Христос был предан одним из своих учеников. Но имени изменника я не могу сейчас вспомнить». «Иуда, господин, который потом повесился», — ответил Кварт, немного удивленный, как можно забыть это имя. «Ах да, Иуда». «Благодарю», — сказал Хилон. Некоторое время шли молча. Дойдя до импориума склады которого были уже заперты, они миновали хлебные склады, из которых выдавался хлеб народу, свернули налево и, пройдя улицу, остановились перед постройкой, из которой доносился стук жерновов. Кварт вошел внутрь, а Ахиллон, не любивший показываться перед большим числом людей и вечно опасавшийся, что судьба может столкнуть его с главком, остался снаружи. Что это за Геракл, который служит у Мельника? думал Хелон глядя на светлый месяц. если негодяй человек умный, он мне будет немного стоить. Если же добродетельный христианин да к тому же дурак, он сделает даром все, чего я от него не потребую. Дальнейшие размышления прервал кварт, который вышел из дома с другим человеком, одетым в одну тунику, скроенную так, что правая рука и половина груди оставались обнаженными. Такую одежду, совершенно не стеснявшую свободу движений, носили обычно рабочие. Взглянув на пришедшего, Хилон остался очень доволен, потому что в жизни не видел такой руки и такой груди. «Вот он, господин», — сказал Кварт, — «брат, которого ты хотел видеть». «Да будет мир Христов с тобою», — отозвался Хилон. «А ты, Кварт, скажи брату, стою ли я доверия и уважения, а потом возвращайся домой во имя Божье» потому что ты не должен оставлять в одиночестве своего старого отца. «Это святой человек», — сказал Кварт, «который отдал все, что у него было, чтобы выкупить меня из рабства. Меня, которого он не знал совсем. Пусть ему Господь наш и Спаситель уготовит за это награду в небе». Исполин рабочий, услышав это, склонился и поцеловал руку Хилона. «Как тебя зовут, брат?» — спросил грек. «На святом крещении, отец, мне дано имя Урбан. Урбан, брат мой, есть ли у тебя время поговорить со мной? Работа наша начинается в полночь. Теперь же нам готовят ужин. Времени достаточно. Пойдем на реку, там ты выслушаешь меня». Пошли. И сели на каменной набережной, в тишине, нарушаемой лишь отдаленным стуком жерновов и плеском текущей внизу воды. Там Хелон внимательно всмотрелся в лицо рабочего, которое, несмотря на грозное и суровое выражение, свойственное лицам варваров, живущих в Риме, показалось, однако, ему искренним и добрым. «Да», — сказал он себе, — «это человек добрый и глупый. Он даром убьет главка». И он спросил, «Урбан, любишь ли ты Христа?» «Люблю от всей души», — ответил рабочий. Тогда да будет мир с тобою. И с тобою, отец. Вдали грохотали жернова, внизу плескалась река. Хилон всматривался в тихое сияние месяца и тихим, сдавленным голосом рассказывал о смерти Христа. Говорил он словно не Урбану, а самому себе, размышляя об этой смерти, или же поверял сонному городу великую ее тайну. Было в этом что-то необыкновенно трогательное и вместе с тем торжественное. Рабочий плакал, а когда Хилон стал стонать и горевать над тем, что в минуту смерти спасителя не было никого, кто бы защитил его, если нет распятия, то хоть от оскорблений солдат и евреев, огромные кулаки варвара стали сжиматься от горя и бешенства». Самая смерть его растрогала, но при мысли о толпе, которая издевалась над распятым на кресте Агнцем, душа простеца возмутилась и его охватила дикая жажда мести. Хилон вдруг спросил. «Урбан, знаешь ли ты, кто был Иуда?» «Знаю, знаю. Но ведь он повесился!» — воскликнул рабочий. И в его голосе послышалось словно сожаление что предатель сам определил меру своей кары и не может попасть в его руки. Хилон продолжал. «Если бы он не повесился, и если бы кто-нибудь из христиан встретил его на суше или на море, неужели он не должен был бы отомстить предателю за муку, кровь и смерть спасителя? Кто бы мог не отомстить, отец? Мир тебе, верный слуга Агнце!» Да, можно прощать свои обиды, но кто вправе простить обиду, причиненную Богу? Но как змея родит змею, как злоба порождает злобу, а измены измену, так из яда Иуды родился другой предатель. И как тот предал евреям и римским воинам спасителя, так этот, живущий среди нас, хочет выдать волкам овечек Христовых. И если никто не помешает предательству... «Если никто вовремя не сотрет главу змея, всех нас ждет гибель. А с нами вместе погибнет и честь Агнца!» Великан смотрел на Хилона с огромным волнением, словно не отдавал себе отчета в том, что слышал. А грек, покрыв голову краем плаща, говорил голосом, как бы раздающимся из-под земли, «Горе вам, слуги истинного Бога! Горе вам, христиане и христианки!» Наступило молчание. Снова слышался шум жарновов, глухое пение работников и плеск речных струй. «Отец!» — спросил, наконец, рабочий. «Кто этот предатель?» Хилон опустил голову. «Кто предатель?» «Сын Иуды, сын его яда, который притворяется христианином и ходит в дома молитвы лишь для того, чтобы обвинять братьев перед Цезарем, будто они не хотят признавать Цезаря Богом». Будто они отравляют колодцы, убивают детей и хотят уничтожить город, чтобы не осталось от него камня на камне. Через несколько дней претарианцам будет приказано схватить старцев, женщин и детей и предать их мучительной казни, как было поступлено с рабами педания Секунде. И все сделал этот второй Иуда, но если никто не покарал первого Иуду, никто не отомстил ему». «Если никто не защитил Христа в годину муки, то кто захочет покарать этого? Кто раздавит змея, прежде чем его выслушает Цезарь? Кто защитит от гибели братьев и веру Христову?» Урбан, сидевший до сих пор на камнях, встал и сказал, «Я это сделаю, отец». Хелон также встал, посмотрел на лицо великана, освещенное сиянием луны, потом протянул руку и медленно опустил ее на голову склонившегося Урбана. «Пойди к христианам», — говорил он торжественным голосом, — «пойди в дома молитвы и спрашивай у братьев о Главке, лекаре, и когда его покажут тебе, то во имя Христа убей его». «Главк», — повторил рабочий, желая укрепить в памяти это имя, — «знаешь ли ты его?» «Нет, не знаю». Христиан в Риме тысячи, и не все знают друг друга. Но завтра в остриануме соберутся братья и сестры все до одного, потому что прибыл великий апостол Христов, который будет поучать. «Там братья покажут мне главка». «В остриануме переспросил Хилон. «Но ведь это за городскими стенами. Братья и все сестры? Ночью? За воротами в остриануме «Да, отец, там наше кладбище, между саларийской дорогой и Номентанской. Разве тебе неизвестно, что там будет учить великий апостол?» «Я не был два дня дома, а потому и не получил от него письма. Не знаю, где Астрианум, так как недавно прибыл сюда из Каринфа. Там я управляю христианской общиной. Да будет. И если Христос вразумил тебя, то пойди ночью в Астрианум, найди там среди братья Главка и убей его на обратном пути в город, за что тебе простятся все твои грехи. А теперь да будет мир с тобою. Отец, я слушаю тебя, слуга Агнца». Лицо рабочего выражало озабоченность. Вот недавно он убил человека, а может быть и двух, тогда как учение Христа запрещает убивать. Он убил их не в целях самозащиты, хотя и это запрещено. Не убил их и ради выгоды. Храни от этого Христос. Епископ дал ему братьев на помощь, но запретил убивать. Он же невольно убил, потому что Бог наказал его великой силой. И теперь он несет тяжкое покаяние. Другие поют за работой, а он несчастный думает о своем грехе, о том, что оскорбил Агнца, и до сих пор он не искупил еще своей вины. А теперь снова обещал убить предателя. И хорошо, свои только обиды нужно прощать. Поэтому он убьет его хотя бы на глазах у всех братьев и сестер, которые завтра соберутся на молитву. Но пусть главка прежде судят старшие братья, или епископ, или апостол. Убить нетрудно. Убить предателя даже приятно, как волка или медведя. Но если главк будет убит безвинно, как брать на свою совесть новое убийство, новый грех, новое оскорбление Агнце? «Для суда нет времени, мой сын», — ответил Хилон. «Предатель прямо из Астрианума поедет к Цезарю в Анциум, или укроется в доме одного патриция, у которого служит. Но вот тебе знак, который ты можешь показать после убийства главкой епископу или апостолу, и те благословят тебя и твой поступок». Сказав это, он достал монету, поискал за поясом нож и, начертив острием на сестерце и знак креста, подал ее рабочему. «Вот приговор, главка и знак для тебя. Когда после убийства покажешь его епископу, он простит тебе и то убийство, которое ты совершил невольно». Великан протянул руку за монетой, но слишком хорошо помня первое убийство, он испытывал нечто вроде страха. «Отец», — сказал он с мольбою, — «берешь ли ты на свою совесть этот поступок, и сам ли ты слышал, что главк предает братьев?» Хелон понял, что нужны доказательства. Нужно назвать несколько имен, иначе в сердце великана может закрасться подозрение. И вдруг счастливая мысль блеснула в его голове. «Послушай, Урбан», — сказал он, — «я живу в Каринфе, но родом я из Коса». «И здесь, в Риме, учу Христовой вере одну мою землячку, имя которой Евника. Она служит в доме друга Цезаря, некоего Петрония. И вот в его доме я сам слышал, как главк взялся выдать христиан. Кроме того, он обещал другому приближенному Цезаря, Веницию, что отыщет среди христиан девицу. Он умолк и с удивлением смотрел на великана, глаза которого вдруг засверкали, как глаза зверя» а лицо приняло выражение дикого бешеного гнева. «Что с тобой?» – спросил он почти со страхом. «Ничего, отец. Завтра я убью Главка». Грек замолчал. Потом, взяв рабочего за руку, он повернул его к свету, так что сияние месяца падало прямо на лицо великана и стал внимательно смотреть на него. По-видимому, Хелон колебался, Спрашивать его больше и выяснить все, или же на этот раз удовольствоваться тем, что успел узнать и о чем догадался. Однако присущая его характеру осторожность взяла верх. Он глубоко вздохнул раз и другой, потом, положив руку на голову рабочего, спросил торжественным голосом. «Ведь на святом крещении тебе дано имя Урбан?» «Да, отец». «Так иди с миром, Урбан».